Глава 12 Теперь нужно было зайти в магазин, чтобы купить ткань для платья. Я примерно понимала, чего хочу, но не была уверена, что Тилли поддержит мой выбор. Ну что ж, ей придётся смириться. Балрик остался ждать на улице, а я вошла в магазин под названием «Шпильки и булавки». Чего здесь только не было. Кроме тканей в магазине продавались перчатки, шляпки любых фасонов и чулки с корсетами. Правда, эти вещи находились за ширмой, видимо, чтобы не смущать взгляд воспитанных в скромности покупательниц. Здесь даже были духи, красиво расставленные в стеклянной витрине. Я прошлась мимо стеллажей с рулонами ткани и остановилась возле тёмно-красного шёлка, красиво переливающегося под лучами солнца. Это то, что нужно. «Добрый день, леди Браунинг», — раздался за моей спиной женский голос. «Чем я могу вам помочь?» Обернувшись, я увидела женщину лет сорока в платье в полоску. Её голову украшал кружевной чепец а бледные щёки были нарумянины, что выглядело весьма неестественно. «Мне бы хотелось приобрести этой ткани на платье», — сказала я, показывая на шёлк. «Добрый день». «Я бы не советовала вам покупать эту ткань». Женщина выглядела слегка надменной. «Девушке вашего возраста стоило бы выбрать нечто куда более нежное. Например, вот этот розовый муслин или... Мне не нужен розовый муслин». Прервала я её. «Только красный шёлк». «Вы не понимаете, это слишком вызывающе. Это не носят даже взрослые женщины. Обычно такую ткань покупают для изнанки плаща». Хозяйка магазина смотрела на меня как на идиотку. Я вам ещё раз повторяю. Или вы мне продаёте этот шёлк, или я иду в другой магазин. Мне надоело пререкаться с ней. Женщина замолчала, вздёрнула брови, но подошла к стеллажу и сняла рулон. Как пожелаете, леди Браунинг. Через пятнадцать минут я вышла из магазина, неся в руках свёрток с отрезом и остальной фурнитурой. Теперь осталось уговорить Тилли шить мне костюм дамы червей, а к нему маску с вуалью. Балрик провёл меня к дверям почты, а сам отправился обратно в трактир, чтобы доставить посылку. Возможно, трактирщик её уже заждался. Как я и предполагала, Тилли пришла в ужас, увидев купленную мной ткань. «Вы это серьёзно, лидер Эне? Нет, это нельзя!» Женщина смотрела на красный шелк, как на ядовитую змею. «Слишком ярко для молодой девушки. Да и вообще это слишком ярко!» «Но это ведь маскарад!» — раздраженно воскликнула я. «В чем там нужно быть, по-твоему?» «Девушки шьют себе костюмы пастушки, северные девы, утренние звезды, водяной нимфы, лайзенской невесты». Начала перечислять Тилли а замужние женщины выбирают себе наряды типа «Роза вестинеса «Госпожа День», «Милая Крестьянка». «Достаточно», — остановила я ее. «Мне не хочется слиться с толпой, расхаживая в одном из безликих нарядов. Или я буду дамой червей, или останусь дома». «Да что с вами происходит, леди Рене?» Тилли демонстративно высморкалась в платочек, будто бы расстроилась до слез. «Батюшка никогда бы вам не позволил появиться на балу в столь вульгарном виде!» «Я сама себе хозяйка, и не вижу ничего вульгарного в красном цвете», процедила я, направляясь к лестнице. «Тили, я найму портниху, если ты откажешься шить». Переодевшись в удобную одежду, я спустилась к почтовому прилавку. Пришел каталог газет и журналов, в котором можно было выбрать, на что оформить подписку. Чего здесь только не было. Журналы для садоводов, домоводства, рукоделие и литературные журналы. Но мое внимание привлекло заклеенное место между домоводством и рукоделием. Интересно, что это? Подковыряв ногтем краешек бумажки, я обнаружила под ней изображение еще одного журнала. «Дамские штучки», — прочла я название. «Кто же тебя заклеил?» «Их заклеили еще на типографии», — раздался за моей спиной голос Тилли. «Неизвестно, каким образом журнал для портних попал в общий каталог. Неслыханно». «А почему журнал для портних не может здесь быть? Чем он отличается от других?» «В нем фасоны нижнего белья», — прошептала Тилли. «И если журнал начнут выписывать все, кому не лень, что тогда?» «Что?» Я чувствовала себя полной дурой. Но мне было непонятно, какого черта нельзя выписывать журналы с фасонами нижнего белья. — А если их увидит молодая, неопытная девушка? Или, например, журнал попадет в руки мужчины? Стыд! Женщина придавила пальцем оторванный клочок. — В конце концов, его может найти неопытный юноша. Вы представляете, что это значит? — Не представляю. «Разве мужчина не видит бельё на своей жене?» Задала я резонный вопрос, и Тилли вспыхнула, а потом зашептала ещё тише. «Леди Рене, вы что такое говорите? Все женщины знают правила этикета отношений Не пугайте меня, прошу вас!» Я просто немного позабыла о нём. Быстро сказала я и испытала облегчение, когда на почту вошли посетители. «Итак, ещё какое-то дурацкое правило». Нужно полистать книгу, подсунутую мне Тили, и чтение которое я благополучно забросила. Оказалось, что этикет сношений — это свод правил, добравшихся даже в интимную сферу жизни. Муж и жена не спали вместе, и супруг должен был заранее предупреждать о своем визите. Так как большинство женщин не озабочены плотскими чувствами, супругам не рекомендовалось вступать в интимные отношения чаще, чем раз в месяц. Слишком страстные отношения могли нанести даме фатальный ущерб, особенно если она хрупкого телосложения. Потому все романтическо-ночные телодвижения происходили исключительно на ощупь и в одежде. В частности, для этого использовалось отверстие в шаговом шве. Дальше читать этот бред у меня не хватило сил. Даже страшно было представить, какая жизнь уготована бедным женщинам в этом мире. О нет. Теперь замужество для меня казалось вообще чем-то запредельным. Мне вспомнилась бессмертная фраза, которую почему-то приписывали королеве Виктории, но на самом деле её написала леди Хеллингтон в 1912 году. «Я рада, что теперь Чарльз навещает мою спальню реже, чем раньше. Сейчас мне приходится терпеть только два визита в неделю, и когда я слышу его шаги у моей двери, я ложусь в кровать, закрываю глаза и думаю об Англии. Засунув книгу под кровать, я перевернулась на бок, но заснуть у меня так и не получилось. Меня распирало от несправедливости этого мира. А ещё поднявшийся ветер хлопал открытой оконной створкой. Поднявшись, я закрыла окно и спустилась вниз. Не знаю, что руководило мной в этот момент, но случилось то, что случилось. Я открыла каталог и оторвала клочок бумажки, скрывающий журнал «Дамские штучки». На следующий день на почту заглянула вдова Виконта Мэдисона, чтобы оформить подписку на журнал рукоделия. Молодая женщина долго разглядывала каталог, а потом тихо сказала. «Лидер, я хотела бы кое-что спросить у вас». «Да, я слушаю вас». Мне показалось, что она смущена и немного нервничает. «Вот здесь, посмотрите». «Это ведь журнал фасонов нижнего белья?» Прошептала она, показывая глазами на изображение. «Да, это он и есть». Я внимательно наблюдала за женщиной. «Вы хотите оформить подписку?» «Что вы, я не могу этого сделать. Что, если кто-то узнает?» Она натянула перчатки. «Прошу прощения, но мне пора идти». «Погодите», — остановила я её. «Шелли Мэдисон, я выпишу этот журнал, и вы можете брать его здесь, на почте». «Но вы ведь не портниха. А хозяйки ателье журнал привозят прямо из столицы». Вдова вернулась к прилавку. «Это невозможно». «Ну почему же?» — улыбнулась я. «Я оформлю подписку на ателье «Ровный стежок», которая находится по улице Солнечная». «Но у нас нет такого ателье», — растерянно произнесла женщина. «И такой улицы нет. Мне, как хозяйке почты, лучше знать, есть ли такой адрес в городе или нет». Я подмигнула ей. «Заглядывайте почаще». «Благодарю вас. Непременно». Вдова Мэдисон многозначительно кивнула мне. «До встречи, леди Рене». Она ушла, а я довольно потерла ладошки. «Итак...» Женщинам хотелось иметь красивое бельё, и они интересовались новинками. Вот только их лишали даже таких маленьких радостей в угоду безумным пуританским правилам. Но кто же тогда покупал бельё в ателье, сшитое по фасонам из журнала? Странно всё это. Мои мысли прервал звон колокольчика, и я подняла голову. У меня даже ноги похолодели при виде того самого мужчины, которого я видела в парке. Его яркие голубые глаза я бы узнала из тысячи. Он был высоким, хорошо сложённым, с равнодушным бледным лицом. Его тёмные волосы стягивала чёрная лента, и они опускались до самой поясницы. Слегка надменный ледяной взгляд хищника мог довести до обморока любую впечатлительную девицу. Стоило просто попасть под влияние этих глаз, чтобы вогнать себя в лабиринт страха. «Леди Браунинг!» — скорее не спросил, а уточнил он. «Да. Чем могу помочь?» Я спрятал руки, чтобы незнакомец не заметил, как они подрагивают. «Я лорд Диллингтон», — представился он, слегка наклонив голову. «Моё имение находится по улице Гиацинтовая, 18. Находясь поблизости, я решил лично предупредить вас, что весь сезон буду проживать здесь», Поэтому почту прошу передавать исключительно в мои руки. Предупредите ваших работников, леди». «Хорошо, лорд Диллингтон», — ответила я, стараясь не смотреть в его жуткие глаза. «Можете не беспокоиться». Он кивнул и, больше не сказав ни слова, вышел. «Лорд Диллингтон, это ещё кто такой?»